Предания, согласные с татарским летописцем, относят к тому же времени походы двух ягидских атаманов — Нечая и Шамая. Первый, набрав вольницу, отправился в Хиву в надежде на богатую добычу. Счастье ему благоприятствовало. Совершив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с войском своим находился тогда на войне. Нечая владел городом без всякого препятствия, но зажился в нем и поздно выступил в обратный поход. Обремененные добычей казаки были настигнуты возвратившимся ханом и на берегу Сырдарьи разбиты и истреблены. Не более трех на иг с объявлением о погибели храброго Нечая. Несколько лет после другой атаман, по прозванию Шамай, пустился по его следам. Но он попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились далее, сбились с дороги, на Хеву не попали и пришли к Аральскому морю, на котором принуждены были зимовать. Их постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг друга, большая часть погибла. Остальные послали, наконец, от себя к хивинскому хану просить, чтобы он их принял и спас от голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и отвели рабами в свой город. Там они пропали. Шамай же, несколько лет после, привезен был калмыками в яицкое войско, вероятно, для размена. С тех пор у казаков Охота к дальним походам охладела. Они мало-помалу привыкли к жизни семейной и гражданственной. Ицкие казаки послушно несли службы по наряду московского приказа, но дома сохраняли первоначальный образ управления своего. Совершенное равенство прав. Атаманы и старшины, избираемые народом, Временные исполнители народных постановлений. Круги или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов. Никаких письменных постановлений в куль да в воду за измену, трусость, убийство и воровство. Таковы главные черты сего управления